Ревязалт в постоянном движении: прибытие, отбытие, сложение, вычитание. Некоторые, кажется, покидают лагерь, не успев попасть в него. Это в большинстве своём военные, оставшиеся во французской армии, которые могут быстро получить приказ об откомандировании, или гражданские, чьи родные уже обосновались во Франции, им есть куда ехать. Остальные же пребывают в подвешенном состоянии. В окружении прибытий и отбытий со всех сторон, голова у них пошла кругом. Идут недели, месяцы, людей и семьи сортируют, распределяют и перераспределяют. Разлучают соседей, друзей, близких, которые встретились здесь. Эта неожиданная скученность стала для них изрядным утешением. Они списывают новые горести на злую судьбу, на жестокий случай или на потребности рынка труда, который плохо знает. Никто не объяснит им, что служба французских мусульман, приданная новому Министерству по делам репатриантов, порекомендовала ни в коем случае не помещать на поселение семьи одного происхождения, так как это неизбежно приводит при возникновении трудностей к сплочению членов этой семьи и тем самым к росту ее сопротивления в случае применения дисциплинарных мер. Применяется принцип «связь». который одни приписывают древнегреции, а другие римскому сенату. Принцип, который с лёгкой руки Макиавелли приобрёл популярность и вошёл в поговорку: "Разделяй и властвуй". Одних отправляют на север, где их ждут разверсты и пасти шахт. Это обычно крепкие, широкоплечие парни, мускулы без языка. Другие рассыпаются созвездиями по сотням поселений, созданным Министерством лесного хозяйства для генерации рабочих мест. Иных отправляют на запад, в Ланды. Там их ждет не работа, а новый лагерь, Биас, где они сменяют французов из Индокитая, в свою очередь отправленных в другой лагерь. Это танцы, проигравших в колониальных войнах. Глядя на тех, кто садится в эти грузовики, в остающемся в Ревизальте, Легко понять, что туда везут умирать стариков и инвалидов. Али и его семью долгие месяцы никуда не отправляют. Хамиду стыдно, что никому не нужны руки его отца. Они, всегда видевшиеся ему воплощением грубой силы, теперь висят дряблые и бесполезные. Семья решается обустроить свою палатку здесь в Ривязальте, пока не началась настоящая жизнь. перебив растянутые мусорные мешки к деревянным рамам, они соорудили дверь. На завтра их примеру последовали другие семьи. В лагере пошло поветрие, что-то вроде моды. Надо бы когда-нибудь проанализировать, как и почему так бывает. Мода появляется даже в крайней нужде, когда вдруг кто-то захотел стать бедным наособицу, и тут все кидаются ему подражать. При каждом порыве ветра надо бежать за этой подвижной дверью несколько кварталов, нао семье делают такую и себе терпеливо старательно дверь создаёт у них иллюзию личного пространства внутри палатки, принадлежащего только им. Они могут открыть или закрыть своё жилище, они его хозяева. Не же в лагере есть так называемый квартал холостяков, в который Ализа запрещает ходить своим детям. Это горькое имя для мужчин, собранных там, ведь многие из них На самом деле не холостяки. Некоторые вдовцы, другим не удалось взять с собой семьи. Им сказали: "Они приедут к тебе позже, документы есть только у тебя. Сказали: "Уезжай первым, а всё, что нужно, сделаешь во Франции". Но потом был только хаос, как по эту, так и по ту сторону моря. Французская администрация противилась воссоединению семей, алжирское правительство отказывало семьям Харкив в праве выезда с территории Дома были разграблены мстителями и покидались в спешке, письма возвращались с пометкой адресат выбыл, и как узнать, куда писать, где скрывается жена, кто из близких её приютил. На этом участке лагеря то и дело вспыхивают драки без повода, только чтобы почувствовать, как разбивается кулак о скулы в надежде, что смутное, но постоянное ощущение кошмара наконец рассеется. В стычки без гнева и без радости. Хамит однако не слушается приказов отца и любит туда ходить. Он привязался к одному старику, чьё лицо напоминает ему лицо с картинки из комиксов, принесённых добровольцами из ассоциации Католическая помощь или из международного экуменического центра или из Красного креста. Он их не различает. Их представители все на одно лицо, с их влажными и ласковыми улыбками. Хамит смотрит картинки и его воображение восполняет диалоги в пузырях, которые он не может прочесть. Индийский факир, помогающий Медрейку-волшебнику в одном из выпусков, говорит в точности, как старик из квартала Холостяков. Печаль звучит в голосе, удерживая его на низких частотах, из самого нутра. И даже если пузырь совсем маленький, Хамид сочиняет целую историю. «Однажды ночью», — говорит старый факир, — В мою дверь постучался отряд муджахидов. Я открыл им и дал им поесть. Они спросили, есть ли у меня собака, и я сказал, что есть. «Придется ее убить», — сказали они. Сначала я засмеялся. «Зачем убивать моего пса? Ты думаешь, он продался Франции? Могу поручиться, что нет». Они объяснили мне, что собаки лают каждый раз, когда проходят их бойцы, и так выдают их французу. "Только не мой пёс", ответил я. "Мой дрессированный? Ты что-нибудь слышал, когда вы вошли?" "Ничего,шеньки", всё равно сказали они. "Придётся его убить". "Нельзя", ответил я. "Я святой человек. Моя вера запрещает насилие". Они спросили: "Ты отшельник?" И не успел я ответить, как оттолкнули тарелки, сказав, что мол жалеют, что приломили со мной хлеб. Я думал, они уйдут, но они дали мне палку и сказали: Бей!" Я ответил: "Нет". Они рассердились, говорят: "Собака или ты?" Мне надо было сказать, мол, я. Не знаю, о чём я думал. думал, наверное, что всё само собой уладится. Зная, что жизнь после это лагерь, что завтра могила, сказал бы: бейте, разбейте мою голову, братия, и дайте мне умереть здесь, на моей земле, в моей Зауе, рядом с моим шейхом. Я испугался. Я был трусом. Я ударил пса. С ума сойти, до чего они Живучие псы. Он не хотел умирать, крепко держался за жизнь и ревел, как любое другое животное, когда страдает, когда умирает. Выл, как стая ослов, и я видел по его добрым собачьим глазам, что он не понимает, почему я это делаю. Под конец, видя, что дело слишком затянулось, они перерезали ему горло. И сказали, в следующий раз слушайся сразу, или конец придет тебе. «Я отомщу за тебя», — пообещал Медрейк, колыхнув своей шелковистой накидкой. «И за тебя, и за твою собаку». Когда снова раздавали одежду, Кадеру досталась ярко-красная пижама, которая в кои-то веки пришлась ему точно в пору. Это бумазейный комбинезончик с застёжкой спереди от паха до горла, украшенный сзади на уровне копчика шерстяным помпоном. Не столько одежда для сна, сколько маскарадный костюм зайчика или какого-то сказочного зверька. Как только Кадыр её надел, пижама стала его любимой одеждой, и снимать её он отказывается. Он носит её каждый день с детьми. Она ночь прячет как может, чтобы с лёгкой руки Ема она не исчезла в унылой куче грязного белья. Среди палаток и бараков тусклой военной окраски Кадер-красный зайчик в своей пижамке разбрасывает искры смеха. На голову он натягивает великоватую ему вязаную шапку, она почти закрывает глаза, зато держит в тепле его нагло бритую голову. Из соображений гигиены всем детям при поступлении в лагерь пришлось остричься. На ногах у него резиновые сапоги. Они ему чуть тесноваты, и он не может снять их сам. В такой экипировке Кадыр носится по лагерю. Он перепрыгивает через лужи и грязь, сворачивает под прямым углом из аллеи в аллею, имитируя скрип тормозов. Тормоза у зайчика похрустывают под его сапогами доски и дощечки. Единственные сухие дорожки в лагере, а для него мостики над устрашающей бездной. Картомке он дырявит пяткой. Иногда оступается, поскальзывается на мостике, и сапог тонет в луже, а вдруг там крокодил, взметнув сноп бурых брызг, которые ложатся пятнами на шёрстку волшебного зайчика. К вечеру красный комочек весь перемазан, и ема с трудом отмывает его в тазу. Душа в лагере всё ещё нет, но скоро, скоро, обещают им. Когда она снимает с него алый мех, малыш извивается и протестует. Зайчик хочет, чтобы его мыли прямо в шубке. Он ведь с ней никогда не расстаётся. "Кадер, не мешай Еме", сердится Хамид. Он завидует его детству. На нём будто нет никаких следов войны. Детство полное сказочных зайчиков и приключений на мостиках. Далела не такая. Ей исполнилось 8 лет, и она больше похожа на Хамида. Война за волокла их глазать мой и разом вырвала из детства. Хамит мечтает туда вернуться. Для него оставленные позади земли это значит скорее безопасность, нежели алжир. Он старается волю фантазировать, все его фантазии похожи на розовое суфле, да так словно хочет отторгнуть от себя весь внешний мир. Что почти удастся ему, когда он встретит Кларису. Но это случится через 10 лет. Пока же в лагере Ривезальт ни Медрик, ни Тарзан не могут помешать внешним раздражителям стучаться в двери его мира. В начале ноября 1962 года грузовики привозят пополнение. Там множество коллег. Среди них с обвязанной грязным бинтом головой Миссаут, брат Ема Хамид первым узнал под раной знакомое лицо, возникшее из канувших в прошлое гор. Вскрикнув от радости, он бросается на шею дяди. Следом его обнимает Али, коротко, по-мужски. Ема не в силах так быстро. Она рассматривает брата, гладит, плачет у него на плече, говорит «Как ты похудел!» «Ну, хоть цел», — отвечает Месауд. Он вкратце рассказывает, что в августе После того, как он отвёз Ему и детей в Тефишун, его арестовал ФНО. После двух месяцев в заключении он бежал, как Медрейк, возбуждённо думает Хамид. Охранник дал мне бежать, поправляет его дядя. Он сказал: "Завтра тебя казнят, но боюсь, сегодня вечером я так устану, что забуду запереть дверь". Я убежал и шёл 2 дня. Кузены в столице меня спрятали. Дальнейшее Пороход, поезд, грузовик, лагерь все знают. Об этом даже не говорят. И это опущенное путешествие, повторяющееся в речах вновь прибывших, создаёт впечатление, что Алжир или Визальт, города-соседи, как будто между ними и морем никакого нет. Мессауду дают место в переполненной палатке, чтобы ему не пришлось селиться в квартале холостяков, и вечер становится праздником. Али и Ема хотят разделить с ним всё немногое, что у них есть. Его осыпают добром: пуловеры, разрозненные ботинки, банка сардин, кусочки сахара. Мисауд смеётся и отстраняет протянутые дары раз, другой, потом принимает. Даже здесь он должен повиноваться неписаным законам деревни. От подарка не отказываются. Надо только подумать, чем сам сможешь одарить позже. чувства благодарности связывает такими же узами, как любые другие, а здесь может быть других и вовсе не осталось. Завтра я научу тебя всему, что нужно знать, чтобы выжить в лагере, говорит Али. И с этим простым обещанием отчасти вновь обретает свою ауру патриарха, главы, частичку той уверенности в себе, какая была у него когда-то там в горах. В глазах Хамида он как будто сразу стал выше ростом в тесной палатке. Он снова горец. Уложив детей, взрослые пьют чай, приготовленный емой на старенькой спиртовке, и шепот их становится грустным. «Я видел, как горят оливы», — говорит мисс Сауд. Он проверяет, спят ли дети, Хамид крепко зажмуривается, притворяясь спящим, и показывает шрамы на запястьях, оставленные колючей проволокой самодельных наручников — Окусы которых он терпел много недель. Вновь прибывшие как из Саута принесли новости с родины, облекающие в слова потаённые страхи. Они служат информационными бюллетенями тем, кто давно заключён здесь. Население бараков кучкуется вокруг того или иного человека, едва узнав из какой он деревни или города. Ты не в курсе, что случилось с моим братом Талеп? «А, Малико, ты должен её знать. У неё была маленькая ферма на самом краю деревни, у перекрёстка дорог. Не знаешь, что с ней?» «А дом ещё стоит? Что они сделали с моим отцом?» Иногда звучат ответы, которые исцеляют. «Я его видел. Всё хорошо». Другие вызывают стоны. «Его отправили на тунисскую границу для разминирования». Это одна из кар придуманных ФНО для предателей. «Я его видел. Всё хорошо». разминировать голыми руками границы, которые французы буквально нашпеговали минами. А иногда к старым вопросам лишь добавляются новые.